Семнадцать. Сними очки. За несколько лет до события. Татьяна получила заказ и не имела права провалить его, но клиент, таких она не любила, отказался от предыдущей дизайнерской компании и решил поработать с ней. Эти клиенты ковырялись словно в мусоре, вроде что-то хотели и даже платили, но в то же время не утверждали окончательный вариант. Она уже десятый раз все с ними обсудила, пересмотрела, что было сделано до нее и стала думать, что их не устроило. «Тебе не хватает мощности, вернее, тебе надо расширить горизонты своего мира. Взгляни на все, что тебя окружает, без очков». Сказала как-то ей Оксана Щукина, которая брала заказы только у богатых клиентов. Сама же Татьяна боялась таких клиентов, они были капризными и вечно чем-то недовольны. «Я посоветую тебе одного специалиста по мозгам. Так Оксана называла идентификационный чип человека. Он док в этом деле, поможет тебе снять очки». Тогда она еще не понимала, что за очки, но согласилась и поменяла чип, за который она выложила почти все годовые баллы. Но стоило ей снять очки, эта команда, которой она могла управлять мысленно, как впервые в жизни, увидела натуральный мир. Татьяна испугалась, заметалась, подумала, что чип поврежден. «Стоп, успокойся». «Держи меня за руку», — сказал уже немолодой Борис. «А теперь дышим глубоко и очень спокойно произносим «надеть очки».» «Прям так и сказать?» Вцепившись в руку хирурга, что установил новый чип, спросила Татьяна. «Да, именно так. Это команда перехода. Только подумай. Не надо произносить слова вслух». Татьяна так и сделала, мысленно произнесла «надеть очки» и привычный мир тут же вернулся обратно. «Что это было? Это не сбой? Чип не сломался?» «Нет, он работает как надо. Ты увидела мир таким, какой на самом деле». «Это было для Татьяны открытием». Она, как и все, видела настоящий мир цветным, ярким, пестрым, но снимая очки, видела серые стены, от чего кружилась голова, и хотелось закрыть глаза. Теперь ты получила возможность отключаться от проекции, которую формирует система в твоем мозгу. Ты как бы заглянула за ширму и увидела все тонкости, что были до этого скрыты. «Но в то же время ты в любую секунду можешь вернуться в обычный для тебя мир, где проекция рисует свои образы». Татьяна долго привыкала, боялась снимать очки, но, попробовав раз, тянулась к тому, чтобы взглянуть на мир не как все и увидеть то, что большинству не дано. Она стала избранной. Узнала, почему предметы, что окружали ее, были серыми с какими-то полосами. И опять шок, от которого долго не могла прийти в себя. Если бы не тот заказ, что надо было сделать срочно, она бы погрузилась в депрессию. Но теперь, увидев мир открытым, у нее появились новые идеи. Татьяна трудилась днями, отрываясь от работы только на еду и сон. Уже через неделю смогла представить клиенту свой проект. «Прошу, проходите, еще не все закончено, но...» На этих словах клиент поморщился, как бы сказав, я так и знал, что будет прокол. «Прошу, проходите в зал, я сейчас начну». Их было пять человек, две женщины и трое мужчин. Ей заказали интерьер представительского офиса. Что в нем может быть интересного? Все шаблонно и сухо. «Прошу приготовиться, я начинаю демонстрацию». Женщины завертели головами, они видели мраморные стены, подвесной потолок и ничего необычного. «И это все?» – возмущенно спросил мужчина, но стоило Татьяне нажать на терминале команду «Демонстрация», как стены растворились и создалось впечатление, что они стоят на вершине горы. Женщины взвизгнули и чуть присели, словно испугались, что вот-вот упадут. «Ух ты!» От неожиданности сказал мужчина. Татьяна знала плюсы и минусы 3D-проекции, знала секреты стен и, благодаря новой возможности снимать очки, изменила визуализацию. Они долго стояли и озирались по сторонам. «Прошу, проходите, это не опасно. Сделайте шаг в моем направлении и присаживайтесь». Татьяна сказала и указала рукой на появившееся из ниоткуда кресло и стол. «Это впечатляет», — наконец сказал один из мужчин и, поправив галстук, отодвинул кресло. «Очень даже очень. Как вы этого добились?» — спросила женщина и, вытянув руки, сделала несколько шагов вперед. «Надеюсь, стены остались на месте?» «Да, они на месте. Еще пару шагов, и вы ее достигнете» пояснила Татьяна и на всякий случай подошла к женщине. «Ах, вот они где!» Ее руки коснулись невидимой стены. «Прошу, закройте глаза», – попросила Татьяна, и они так и сделали. Она быстро внесла команду в терминале, и помещение вернулось в исходное состояние. «Можно открыть». Отрезкой перемены у одной из женщин ноги подогнулись, и она упала на пол. «Осторожно, вы не ушиблись?» Татьяна подбежала к уже поднимающейся женщине. «Нет, все в норме, я растерялась». «И вы говорите, что проект еще не завершен?» «Да», — тут же ответила она. «Для упрощения я не стала перегружать его спецэффектами, теплом солнца, ветром, а также понизила пиксельность на 3D-дюйм. Но добавлю потом, будет отдельный алгоритм для управления погодой». «И как это все работает?» Откашлившись, спросил мужчина. «В вашем распоряжении будет вот такой...» показала прибор, похожий на пульт от телевизора. «Десять интерьеров, как вы и заказывали, но с разными горами. Также десять вариантов погоды. От затишья до провистого ветра еще я...» «Хорошо». Тут же сказал мужчина, что до этого молчал. «Я принимаю ваш проект, и вы меня поразили. Но надо будет кое-что доработать. Вы не против?» Для Татьяны это был триумф. Она смогла сделать то, что другим было не под силу. Теперь знала все тонкости 3D-проекции и как использовать реальный мир, создавая необычные интерьеры, которые проецировались через чип идентификации человека. Иногда она специально снимала очки, чтобы видеть людей такими, какие они есть, чтобы видеть здания, траву и птиц. Ей казалось, что вернулась в детство, что она всех видит, а ее нет. Система была так устроена, что как только Татьяна снимала очки, она выпадала из поля зрения. Порой это выглядело прикольно, даже смешно. Вот шла, подходила к остановке и, сняв очки, проходила через турник без оплаты. Ее мог потерять собеседник, словно растворялась в воздухе, а спустя некоторое время могла появиться в другом конце комнаты. В своей квартире она создала не один десяток личных интерьеров, начиная от мрачного подземелья, где тянуло холодом и сыростью, до воздушного, словно ты лесной эльф. Ее мир изменился и уже не пугал голыми стенами, если она снимала очки. Татьяна понимала, что все, что ее окружает, это иллюзия, а настоящий мир-система скрыла проекции в сознании человека. Но чипы приживались не у всех. Проявлялись признаки отторжения. Этих людей вычисляли, вылавливали специальные программы. За поимку уклониста, так называли тех, кто не хотел использовать чип идентификации, полагалась премия. Это больше напоминало «Дикий Запад», «Охота за головами». «Мне нужен интерьер для подземного перехода, но в нем надо кое-что изменить». Это был необычный клиент. Как позже узнала Татьяна, он был охотником на уклонистов, поэтому продумал свою тактику для ловли. В места, где проходило много народу, он устанавливал свои терапины, которые могли наложить поверх уже существующего дизайна свой но дизайн был успокаивающим, а вот на серой стене, в точке, где стояли камеры, он рисовал яркий рисунок. И если ваш чип сбойный или не распознает 3D-визуализацию, то Уклонис невольно обратит внимание на яркие граффити. Это было просто. «Почему они не хотят модернизировать свои чипы?» – как-то спросила Татьяна Оксану, что посоветовала ей снять очки. Идет отторжение, это болезнь. Даже искусственные нервы не приживаются. А есть те, кто умышленно повреждают чип, считают, что так человек переходит в машину. Есть сектанты, что молятся натуралу, и с ними трудней, они осознанно идут в карантинную зону. Но, насколько мне известно, их всегда стерилизуют, иначе понимаешь, что может произойти? Сектантов? «Всех, кто попадает в карантинную зону, у них ведь нет чипа, а значит, нет контроля над рождаемостью. Если их оставить и не трогать, через пару поколений они расползутся по миру». «Это ужасно», — сказала Татьяна. «И я о том же, пусть сидят в своих резервациях». «Нет, я не о том. А что, их принудительно стерилизуют? У них ведь есть право, они ведь граждане...» То есть ты хочешь сказать, что все, у кого чип не прижился, подлежат стерилизации? Верно, все без исключений. Поэтому береги свой чип, он уникален, и ты уникальна, и твой дизайн уникален. Мы и есть будущее Земли.